Кришна Мурти, должно ли было человечество проделать путь в тысячи лет, чтобы к этому прийти? К тому, что я – ничто, и, следовательно, я – все, вся энергия. Бом, это не может быть концом, в том смысле, что это могло бы быть началом. Кришна Мурти, погодите, я хотел бы, чтобы вы с этого начали. Конец есть начало, верно? И тут я хочу остановиться. Видите ли, в конце всего этого, что мы ради краткости назовем окончанием времени, есть новое начало, так? Иначе это представлялось бы крайне несерьезно. Я весь энергия, а также просто скорлупа и время, которое прекращается. Это выглядит так несерьезно. Бомб. Да, если мы тут остановимся. Кришнамурти, вот и все. Бомб. «Я думаю, в этом действительно первопричина всех разрушений, всего хаоса». Кришнамурти, «Безусловно». «Итак, конец есть начало. Но что это означает?» «Это означает, что начало предполагает также время». Бомб. «Не обязательно. Как мы сказали, это могло бы быть движением вне времени». Кришнамурти, «Вот и все. Я хочу сделать это понятным». Бомб. Да, но это трудно выразить, это не статичное бытие, в каком-то смысле это движение, которое не принадлежит к порядку времени. Я думаю, мы должны были бы теперь так это сказать. Кришнамурти. Да, и так мы воспользуемся словом «начало», но решим его времени. Бом. Потому что конец и начало не предполагают определенного времени. Фактически они могут иметь любую длительность или происходить вне времени. кришнамурте вне времени и что тогда имеет место что происходит ни со мной ни с моим мозгом что происходит мы сказали что когда отвергают время существует ничто в итоге этого долгого разговора ничто означает все а все это энергия и мы тут остановились но это не конец бум нет кришнамуртти это не конец что же это тогда? Творчество? Бом. Да, похоже на то. Кришнамурти. Но творчество не в смысле владения пером или кистем. Бом. Быть может, в дальнейшем обсудим, что мы понимаем под творчеством. 1 апреля 1980 года, Охай, Калифорния.